Глава 16. Жора Гарин и ДВС-синдром. Разговор с Анной состоялся, когда все пациенты ушли. Ворчун в очередной раз отправился коптить небо в курилку на крыше, а Милан удалилась сдавать биксы в стерилизационную. На этот раз гормональный выброс не случился. Гарин даже усмехнулся про себя. Истащились надпочечники и тестикулы. Он смотрел мимо Зильбер, она тоже отводила глаза – «Но, чтобы не затягивать паузу, начала первой. Я должна извиниться за свое поведение, Георгий». «При тут вы только?» — пересохшим голосом ответил Гарин. «Я сам хорош. Нафантазировал, черт знает что, про нас. И вы меня извините». Зильбер уставилась на него. И теперь в ее лице уже не было и тени смущения. Светло-голубые глаза немного потемнели. «Вы что, действительно уверены, что вы можете сами принимать решение?» «Верите в случайность нашей встречи?» «Я не понимаю», — искренне ответил Гарин. «А вы что, нарочно хотели со мной познакомиться? Это зачем?» Он подумал. они не Бланк ли задумал эту авантюру? Тогда было понятно, зачем понадобилась нелепая мотивация со стажировкой израильского менеджера, которой эта стажировка на самом деле не нужна. Антон Семенович решил на старости в Свахии податься. Мысль Гарину показалась весьма логичной. «А нет ли тут более сложной схемы? Не стоят ли за всем этим его родители, которые уже неоднократно говорили, что Жоре скоро 30, а еще ни жены, ни детей?» Он отверг эту мысль, как слишком уж фантастичную. «Родители прекрасно знают, что Жоре найти себе подругу жизни не составляет большого труда, выбор огромен, так что они не станут совершать такие сложные комбинации». «Я не об этом». Зильбер все-таки немного смутился. «Мне сложно говорить на такую тему. Есть определенные правила обсуждения проведения, воли его. Поэтому я очень надеюсь на ваше понимание». Она сделала паузу, собираясь с мыслями. «Вы можете не соглашаться, что все в нашей жизни предопределено. Мы, конечно, можем иметь свое мнение и даже принимать свои решения и совершать поступки, но я знаю, что нет никаких случайностей». Самостоятельность человека – это иллюзия, чтобы мы не комплексовали и не впадали в апатию бездействия. Мол, раз мы такие ведомы то делать ничего не нужно. Все само собой сделается. Нет. Мы все должны исполнять возложенную на нас задачу. И выбор всегда есть. Это как с кнопками. Вы можете нажать на любую, но обязательно нажать. Нет выбора только в одном. Нельзя ничего не делать. Но, что бы мы ни сделали, все будет по воле судьбы. Она пытается нам объяснить, что ждет в случае выбора, но большинство из нас ее языка не понимает или не хочет понимать. Предначертание. Можно признавать или не признавать, но оно есть. И мы имеем возможность его видеть постоянно, нужен только желание увидеть. Признать его и постараться понять знаки, которые нам являются. Однако особенности нашей психики таковы, что мы никак не хотим соглашаться с предначертанным. Нам комфортнее считать, будто все всегда зависит исключительно от нас. Это однозначно суеверие, Гарин попытался улыбнуться. Но я не буду спорить. Меня жизнь давно уже убеждает, что судьба руководит нами. Хороший пример тому, вот это моя работа. Ведь я не по своей воле занимаюсь переливанием крови. Не смейтесь, правда, правда. Я считаю, этот выбор своеобразным проклятием за мою самонадеянность. Вы правы насчет всего, и предначертаний есть, и то, что мы не любим это признавать, как окончание рабочего дня предопределено. У нас есть выбор. По домам?» Зильбер обрадовался перемене темы и, скинув халат, предложила. «Выбирайте. Можем разбежаться до завтра и можете проводить меня до гостиницы. Какой выбор сделаете?» «Провожу, конечно. Мне с вами интересно». «А мне с вами», — без улыбки ответила Анна. «Я думаю, что это не случайно. Расскажите мне об этом случае, с выбором работы». Гарин повесил свой халат на вешалку и, стараясь не смотреть на стажерку, вышел. Видимо, женщины совершают различные действия, не задумываясь при этом, какое они производят впечатление на мужчин, когда инстинктивно поправляют волосы или снимают себя даже такие вроде бы незначительные детали одежды, как медицинский халат, совсем не раздеваясь при этом. Это простое действие наложилось на ее слова «мне с вами интересно». Зильбер ведь осталась в том самом сером деловом костюме, в котором она была, когда они познакомились на корпоративе перед Новым годом. Но от чего то именно эта деловая униформа производила на Гарри возбуждающий эффект. Только теперь это выглядело намного мягче, спокойнее. Он смотрел на ее фигуру, видел тело под одеждой, стройное, гибкое, явно спортивное, как и у него. — мелькнула мысль на окраине сознания, что ей безумно пошла бы в военные формы. «Каков же ваш конфликт с судьбой?» — спросила Анна, когда Гарин запирал дверь отделения. Они вышли из здания медцентра и направились к автобусной остановке. Жора коротко, как мог, рассказал о давней истории с и сдачи крови от добровольных доноров, среди которых был и он. от чего же она умерла? Гарин ждал этот вопрос мне тогда анестезиолог объяснил что от синдрома диссеминированного то есть распространенного внутрисосудистого свертывания это происходит при огромных кровопотерях я понимаю слово диссеминированный зильбер смотрела в сторону подходящего автобуса но те переливали кровь от чего же наступила смерть откуда появились тромбы Гарин хотел пожать плечами и ответить не зная но теперь то он знал теперь когда сам стал заниматься переливанием крови Он детально изучил явление при больших кровопотерях и, в частности, акушерских кровотечениях, которые назвали кагулопатией потребления, то есть нарушением свертывания крови с потреблением факторов свертывания и тромбоцитов. Это нарушение происходит из-за быстрой потери собственной крови и особенно плазменных факторов. Именно поэтому донорская консервированная кровь при этих состояниях совершенно не помогает. А ее вливание литрами, как делали той роженицы, не только не спасло ее, но даже ускорило гибель. Не хотелось так подробно объяснять Анне. Однако она почему-то захотела разобраться в деталях. Я не поняла, если кровь вливали, то почему она не помогла? Ведь это кровь. Гарин вздохнул и, подождав пока Анна первой поднимется на площадку автобуса и разберется с оплатой проезда кондуктору, заняв место рядом, негромко принялся объяснять. Все дело не в цельной крови а в ее свойстве сворачиваться, когда нужно, и не сворачиваться, когда не нужно. Чтобы это свойство сохраняло такой баланс, в крови есть факторы свертывания и антисвертывания. Всего их много, наиболее известны из учебника 13. Они делятся на тканевые и плазменные, потому что в плазме крови содержатся. тромбоцит это форменные элементы крови, некоторые факторы выходят из них, некоторые выделяются из поврежденных клеток стенки сосуда, Остальные растворены в плазме и ждут активации от тех факторов, которые выходят из поврежденных клеток или тромбоцитов. — А почему вы о тромбоците так особо? — удивил Зильбер. Автобус довольно резко уворачивался от выбои на асфальте, и она пару раз упала Гарина в объятии. — Как под обстрелом. — Вам приходилось бывать под обстрелом? — обрадовался Георгий при темы. Анна уклонилась от ответа. — То особенно в этих тромбо... клетках? — повторила она вопрос. Гарин понял, что упрямая стажерка от него не отвяжется расспросами, потому объяснил, тромбоциты это не клетки, это кровяные пластинки, по-английски они называются плетелит, это в России не получили название тромбоцит потому что изначально их отнесли к клеткам цитус по латыни, потом разобрались, что ошиблись, и они даже никогда не были клетками, это как эритроциты, у которых ядро при рождении есть, но по мере созревания исчезает. Тромбоциты – это один из факторов свертывания, причем не один, а целый комплект факторов – тромбоцитарный. Они ломаются, и обломки, и содержимое и все запускает каскад биохимических превращений, который можно обозначить как полимеризация. Из растворенного в плазме белка фибиногена начинает образовываться крупные нити фибрина, а они сплетаются в клубки из сетки и ловят клетки, обломки тромбоцитов, другие нити, образуется сгусток, тромб, который должен закрыть поврежденное место в сосуде. — А почему? — Зильбер сопротивлялась мотанием автобуса по дороге, ведущей через парк. — Она, видимо, хотела спросить, почему сосуд повреждается, но остановилась. — Я понимаю, если ранение, а что может еще повреждать сосуды? — Высокое артериальное давление, — почти прокричал ей на ухо Гарин, потому что остальные пассажиры которых тоже швырял по салону и страшно шумели, ругаясь на водителя, и дрова везешь. Если оно резко повышается, то стенка не успевает расслабиться и принять его. От этого ее механически рвет изнутри, появляются микротрещины внутренней оболочки сосудов. Он вспомнил еще одно важное свойство тромбоцитов. Кроме факторов свертывания, в тромбоцитах содержится фактор роста. Он ускоряет заживление ран, стимулирует размножение клеток в краях раны. «Так я не поняла». Зильбер снова почти легла на гарины когда водитель объезжал очередную рытвину на дороге. «Если тромбы образуются в ранах, то откуда они возникают при ДВС, в неповрежденных сосудах?» «Из-за большой потери тромбоцитов и плазменных факторов при кровопотере происходит разбалансировка в свертывании крови. Поэтому тромбы образуются в крупных сосудах, а в мелких из-за высокого уровня фибринолизина и антитромбина-3» Начинается кровотечение. На слизистых будто выступает кровавая роса. ДВС имеет стадии развития, когда роса, то уже не спасти. — Страшно, — Зильбер прошептал это, но Гарин услышал или догадался по губам. — Вы, я вижу, неплохо разобрались в этом синдроме. — Плохо, — возразил Георгий, — очень плохо. Именно из-за него я считаю моя работа проклятием. — Боже мой, — подумал он, — о чем я разговариваю с девушкой? «Она первая, кому интересна моя работа и кровь. Уникум это или такой психологический подход?» «Как то Зильбер попытался поправить растрепанные в поездке волосы. «Помогите мне выйти, пожалуйста». Автобус замер у станции метро, высаживая большую часть пассажиров. Бабки, выходя с передней площадки, ругались на водителя. «То, что кровавая роса, очень страшно», — Гарин ощутил еще во время интернатуры — Когда в отделении общей реанимации, которую он посещал по требованию кафедры, привезли девушку лет 20 после аварии. Внешних повреждений у нее не было, но неестественно белая кожа, еле заметный пульс говорили о внутреннем кровотечении. Крови ее группы на складе отделения переливания оказалось только две дозы. Заведующий реанимацией проткнул живот девушки лапароскопом и изнутри осмотрел ее органы, Коротко охарактеризовал ситуацию одним словом мужского рода, созвучным северным пушным зверьком. Гарин стоял рядом с умирающей девушкой, держа в руках эти несчастные пакеты с эритромассой, а Зав накрыл ей лицо простыней. Гарин хотел крикнуть, она еще живая, но Зав в этот момент повернулся и приказал старшей сестре. «Позвоните трансплантологам, сердце здесь хорошее, еще кое-что» а печень в лохмотье и брюшная аорт лопнула. «Из-под нее сочится!» Он повернулся Гарин. «Унеси кровь. Надо уметь признавать поражение. И вообще, поменьше суетись». Зачем тогда Георгий откинул край простыни с лица умирающей? Он увидел алые капельки, стекающие из носа и уголков глаз, будто девушка заплакала кровавыми слезами. зав снова накрыл лицо умирающей девушки простыней. «Не надо теребить свои нервы, Жора, ее не спасти. Положи лучше побольше салфеток на рану после лапароскопии. Кровавое пятно на животе, а не камильфо. Сейчас будем оформлять посмертные эпикрисы и первый этап вскрытия». Гарин уже знал, что забор органов для пересадки оформляется именно как первый этап патанатомического исследования. Поставая сестра покатила тело девушки в процедурный. Через полчаса примчатся машины из нее пересадки органов, и деловитые ребята начнут потрошить свежий труп, извлекая еще теплое сердце, легкие почки, глаза и все, что им нужно, раскладывая в стерильные пакеты и взвешивая каждый орган, каждый кусочек тела. В морг отвезут пустую оболочку с погибшим уже сейчас мозгом и стеклянными протезами, которые трансплантологи вставляют вместо изъятых глазных яблок. По приказу должны использовать аналогичные протезы, но не всегда есть подходящие по цвету. Могут вообще разные вставить, лишь бы веки не западали. Вот поэтому он предпочитал работу в кардиореанимации. Там люди тоже умирали, но их потом хотя бы не разбирали на запчасти. Видимо, что-то произошло с лицом Гарина, потому что девушка, выйдя из автобуса, продолжала опираться на его руку, и когда он попытался убрать ее, не отпустила». «Почему проклятие?» Анна встала на краю тротуара вплотную к Георгии и смотрела ему в лицо, не отводя глаз. А он изучал облака, потому что воспоминания о той девушке резануло по сердцу внезапно и очень сильно. «Потому что очень давно, когда я еще работал фельдшером на шутливое пророчество одного врача, вот выучишься и станешь заниматься переливанием крови, разберешься с ДВС-синдромом, и тебе за это дадут Нобелевскую премию». Я ответил, что никогда я не стану заниматься переливанием крови, и добавил, не дай бог. И вот судьба. Ничего другого мне не оставалось, кроме этой службы, или надо было уйти от бланка, а мне это очень не хотелось. Мы создавали эсхил, и это было сильнее моего зарока. Вам не нравится вынужденный выбор? Гарин пожал плечами. Не знаю. Я как капитан Смолит. Мне... Все не нравится. Мне не нравятся эти матросы, мне не нравится эта экспедиция, мне вообще все не нравится. Но кроме меня тогда этим заниматься было некому, как сказал Марк. А брать человек со стороны при наличии бесхозного врача он не хотел. Он еще мог бы продолжать, что ему не нравится происходящее в стране, что пришлось работать в платной больнице, и те неуловимые изменения в людях, и его коллегах, что видел уже явно. Но зачем это знать, зильбер — Вы так дотошны в изучении крови! — Анна опустила его рук. — Мне не верится, что без любви к предмету, без искреннего интереса можно этим заниматься. — Если я останусь дилетантом своей профессии, — жестко ответил Гарин, — я рискую попасть в тюрьму. Мне и так приходится постоянно рисковать, ибо я взялся за свое дело полным профаном, и судьба, проклявшая меня, пока бережет от бед. Но я понимаю, что пружина затягивает все туже и однажды лопнет, если я не буду к этому готов и не приму своевременным мер. Зильбер продолжал изучать его лицо, потом отошла и произнесла. «Вы очень хороший человек, Георгий, я рад нашему знакомству». Она направилась к павильону. «Давайте покатаемся в метро. Мне там очень нравится». Карин не знал, что ему делать. Идти следом. Впрочем, ему тоже в метро, хоть и в другую сторону. Он догнал девушку и пошел рядом, не решаясь продолжать разговор. Как ответить на неожиданный комплимент? Зильбер остановилась перед скульптурой старика с дубиной в руке. Улыбнулась, развернувшись к Гарину, вдруг двумя руками взяла его за лицо и держала. «Что случилось?» — изумился Георгий. «Кто этот старик?» — спросила Анна, ладонями как лошади, не давая ему прочитать золотую надпись на постаменте. Вы почти каждый день ездите здесь, и я наверняка скажу, что вы не знаете, э, кто это. — Иван Сусанин, — машинально ответил Гарин. Он был уверен, что прав. Старик в шубе с дубиной бородатый крестьянин, справа Зоя Космедемьянская. — А вот и нет, — Зильбер рассмеялась, отпуская лицо Гарина, чтобы тот прочел. — Герой Советского Союза Матвей Кузьмич Кузьмин 14 февраля 1942 года повторил подвиг Ивана Сусанина. Это самый старый герой Советского Союза, ему было 85 лет. Фашисты него наняли провести их отряды в тыл советским войскам, а он водил их по болотам и вывел на засаду, потому что внук послал предупредить командир в Красной Армии. Матвей Кузьмич был убит. Он понимал, что идет на смерть. — Откуда вы это знаете? — поразился Гарин. Он ничего не слышал про подвиг Кузьмина. Но больше всего его удивило не то, что он не знает а то, что девушка из Израиля лучше его осведомлена. Ей-то зачем? Вы спросили меня, где я была три дня после... Она запнулась, не решаясь обозначить эпизод гормональной страсти, овладевшей ей Игариной. Так вот, я летала в Киев. Бабьям Яру лежит вся семья по папиной линии. Моего приемного папы, а дед в это время был на фронте. Я должна была побывать на их могиле. Она не стала уточнять, что еще хотел хоть как-то успокоить смятение в душе. У нас особое отношение к той войне, к русским людям и к нацистам. Мы ничего не забываем и никогда им не простим гибели такого количества людей. Она замолчала, а Гарину вдруг стало стыдно до да физической боли, что из всех динамиков льется, что советские войны краснокоричневые. Ведь сам президент уравнивает фашистов с коммунистами а значит и тех евреев, которые воевали в Красной Армии. Он не знал, как спросить об этом Анну, и так и не решился задать этот вопрос. «Прощение — это великий дар», — сказал он, чтобы хоть что-то сказать. Не все могут просить такое. «Во-первых, — жестко возразил Зильбер, проходя через турникет, — простить можно только того, кто просит прощения. И то не всякий грех может быть раскаян, а фашизму прощения быть не может». Вам нужно почаще бывать на могилах ваших предков, погибших на войне и в канцлагерях, которые сейчас уже сносят, как памятники. Тогда вы сохраните свои души. Она опять встала против Гарина. Вы дружны с Марком Бардином? Гарин кивнул. Уже много лет, с 89-го. А вы знаете, что его тетушка живет в Кирьят шмоне Он как-то говорил, по-моему, она партизанила в Белоруссии. и Гарбер. Ветеран войны, кавалер трех степеней орденов славы, что приравнивается к герою Советского Союза. На ее счету 50 фашистских поездов в рельсовой войне. Она окончила войну в Берлине, переводчицей при дивизионной разведке. При этом сама восемь раз ходила за линию фронта. А мама вашего президента Бланка служила главным врачом санитарного поезда, всю войну вывозила раненых в тыл, имеет два ордена Ленина. Она вдруг спросила. «Вы читали повесть «Веры» по новой спутнике?» Гарин покачал головой. Это он не читал, но вспомнил только старый черно-белый телефильм по этой повести на всю оставшуюся жизнь. И песни из него. «Сестра, ты помнишь, как из боя меня-то вынесло в санбат? В живых остались мы с тобой, сестра, товарищ мой брат». Он удивленно пожал плечами. «Я только не понимаю, вам-то это все зачем?» Это было очень давно. Сейчас о той войне у нас не любят вспоминать. Хотят, чтобы мы все забыли. Хотят нас убедить, что вина за нее на СССР больше, чем на Германии. Некоторые наши врачи искренне считают, что если бы мы тогда сдались немцам, жили бы сейчас, как в Европе. Пили баварское пиво и закусывали жареными сосисками. «Вы это серьезно?» Она бросила его руку. Такой на лице Зильберг Георгий еще не видел. За разговором они пропустили уже два поезда. Георгий, в СССР об этом старались не говорить, соблюдали политкорректность, но на территории, оккупированной немцами, не должно было остаться ни одного еврея, цыгана, а русских, славян могло сохраниться не больше 15-20 миллионов по плану ОСТ на оккупированной территории, и среди них никто не должен был уместить ни читать, ни писать. Так что ваши врачи вряд ли вообще стали бы врачами, если бы их родители тогда сдались немцам и проиграли бы ту войну. В лучшем случае они стали бы уборщиками навоза в свинарниках немецких бюргеров. А учитывая современные тенденции, я думаю, их выращивали бы в качестве доноров органов в специальных резервациях для ремонта хозяев и забивали бы как свиней». Она успокоилась и неожиданно улыбнувшись сказала, «Вы только не смейтесь, но для нас, евреев, важно все, что было в истории нашего народа, и в Вавилонское пленение, и исход из Египта. Сколько бы веков ни прошло, для подлости и геноцида не бывает срока давности. Мы не пересматриваем свою историю и до сих пор проклинаем и ассирийского фашиста Амана, которому отрезали уши, и египетского фашиста, рабовладельца фараона, который не отпускал евреев, которые просто хотели уйти домой. И представьте, как вас будут презирать, если ваш народ вдруг когда-нибудь простит Гитлера и остальных фашистов. А я вижу, что к этому все идет. Я скажу для вас парадоксальную фразу. Вы наверняка захотите ее оспорить, а я докажу, что она правильная и готова. — Готов, — улыбнулся Гарин. Израиль победил во Второй мировой войне, и 9 мая считает своим днем победы. — Этого не может быть, — сказал Гарин. Государство Израиль возникло только в 48-м. Оно не могло победить в 45-м. «А теперь слушайте доказательство что я права в этом парадоксе», — начала объяснение Анны. «Еврейский народ не считает себя отделимым от этой земли. Где бы в какой армии он не сражался с фашистами, он сражался за победу и свою страну, которой формально тогда не было, но которая возникла благодаря этой победе, а значит Израиль и ее народ, страна и народ победитель, и никогда не признает иного». А день этой победы когда-нибудь станет так же почитаем в Израиле и у евреев, как в Песах. Пуримы и другие праздники, которые евреи веками отмечали, отмечают, как победу над врагами. И если русский народ когда-нибудь откажется от этой победы, то евреи никогда, как никогда не простят фашистам, какой бы они ни были национальности, Холокоста, и готовы убить любого, кто посмеет отрицать этот факт. «Да», — согласился жор — «пожалуй, вы правы». Если в результате победы народа возникло государство, значит оно победитель. Они зашли в вагон, стояли рядом и молчали. Анне надо было немного успокоиться. Георгию осмыслить услышанное, да и говорить в шумном поезде невозможно, не наклоняясь к уху собеседника. А розовое ушко Зильбер с небольшой сережкой-гвоздиком приводило Георгия в состояние возбуждения, и он старался не смотреть в ее сторону. Щеки его помнившие тепло ладони Анны, горели. Когда он выскочил на станции для пересадки на свою линию, Зильбер вышла за ним. «Вы прекрасно объяснили мне о ДВС-синдроме», сказала она, повышая голос, чтобы перекричать шум отходящего поезда. «Так вот, я думаю, сейчас Россия переживает такой ДВС-синдром. Где-то тромбы, где-то кровотечение и кровавая роса. И вся страна на грани гибели. Понимаете вы это? Нет?» «Я надеюсь, что кто-то там понимает и ищет меры спасения», — она подняла палец вверх. Гарин стоял, пораженный ее словами. Меньше всего он ожидал услышать такое от девушки-иностранки, пусть даже русского происхождения, российского. «Она чужая гражданка, какое ей дело до России и ее проблем?» Зильбер приподнялась на цыпочки, чмокнул Гарину в щеку и в два прыжка забежала в вагон метро. Он, ошарашенный, стоял, глядя вслед уходящему поезду. Щека горел как укушенная. Раскаленным гвоздем сидела одна мысль. «Завтра она придет. Завтра придет. И что говорить?» Через полчаса, входя в квартиру, он услышал телефонный звонок. Не разуваясь, на одной ноге поскакал до тумбочки, снял в трубку. «Гарин аппарата!» Этот вариант ответа он скопировал из фильма «Крах инженера Гарина». «Брось свой гиперболоид», — раздался Коллс Бардины, — «и немедленно приезжай. У сосудологов массивная кровопотеря в бедро». «Сколько?» — голосу Георгия сел, пришлось пропищать. «Они думают, порядка двух литров в ткани ушло. Операцию сделали в девять утра. Весь день держали лед на месте пункции. Сейчас мужик отключился, давление семьдесят, белый, потный. Я думаю, что больше двух литров». Гарин говорил спокойно, даже чуть с иронией. «Чего он веселится?» «Какая группа?» «Охеренная группа, Жора. Четвертая минус». «И что смешного? Я в бешенстве!» Бардин напомнил, что если он не матерится, а сумехается, то действительно его сильно разозлили. «Ты найдешь хоть несколько пакетов?» «У нас есть три литра плазмы четвертой группы. Пусть берут. Я сейчас обзвоню станции выясню, где что есть». «Да при тут плазма?» — вспылил Бардин, но вдруг осекся. «А ты прав. Полагаешь, возможно, ДВС?» — Обязателен, Марк, не просто возможен. — И где тебя так долго носило? Я ведь начал названивать, как только узнал, что ты полчаса как уехал с этой Аней. Кстати, как она тебе? Голос Бардина приобрел бархатистые оттенки мартовского кота. — Призывная девочка. Только учти, у этих все серьезно. Так не даст, если жениться не собираешься. Только сперва надо обрезание. — Оставь, Марк, — закричал Гарин. Хватит нести чушь, я тебе призвоню через 20 минут. Найди еще одну машину с водителем. И еще, я тебе уже говорил, что мне нужен мобильный телефон или хотя бы пейджер. Вот и думай. У тебя и бланка водители с телефонами, а мы служба крови в связи. Неужели водителям она нужнее, чем нам? Подумаем, буркнул Марк и бросил трубку. Гарин достал блокнот и принялся обзванивать все станции переливания крови отделений. На отдельный листочек писал, кто, что и сколько дает. Три литра плазмы в морозилке – это на два-три часа. Если кровь остановит, то надо стабилизировать потерю и ДВС прервать в самом зародыше. А больной кровь терял уже больше шести часов, пока не начался геморрагический шок. Неужели они не видели, что бедро раздувается? А кто смотрел-то? Кто к больному подходил, кроме медсестры? Давление мерил автомат. И пока он не заорал, никто не почесался. Интервенты стенд в сердце поставили, интродюсер убрали, но дырку в артерии зашивать не стали. Прижали тугой повязкой положили лед сверху. Да, видно, плохо прижали. И что дальше? Из раздолбанного за два часа операции отверстия в бедро утекло больше двух литров крови. Сейчас врачи заливают раствор и плазму, но почки могут встать из-за критического низкого гемоглобина. Начнется острая почечная недостаточность. Главная проблема даже не в том, что гемоглобин снизился, а в том, что это случилось очень быстро. И тогда уж точно, пушной зверек, писец неминуем Потому что ни специального оборудования и растворов у Гарина нет. Гарин сложил все, что сумел достать, пока, конечно, не достать, а только договориться. Осталось это получить и вывести, и с этим все намного сложнее. Он забрал ключи от Победы, который старался поменьше пользоваться, если не предвиделось поездок. Бензин рос в цене и периодически на заправках выстраивались длинные очереди, просто потому, что его не было в городе. Заправки сети Грант торговали по талонам, а талоны можно было добыть через организации. Зам Бланка по хозчасти Эдуард Арнольдович Гешефтер добывал эти талоны, но исключительно для машин начальства, пищеблока и себя любимого. Служба крови в число любимых у него не входила. Для экстренных случаев Гарин держал в багажнике «Победы» канистру с бензином. Потому что мерседесовский движок не менее прожорлив, чем родной от М20, но вдвое мощнее. В списке станций переливания крови и ОПК самый ближний Московская областная в Новогиреево. Там он забронировал большой двойной пакет с плазмой, пять мешочков кривопрецепитата, которые почему-то не забрали в областной детский онкоцентр и один мешок эритроцитной массы. Остальные благодетели оказались очень далеко. Щелково, Орехово-Зуево и Подольск из них ближе всех других. Там по два литра плазмы и по одному мешку с Калуга, Иваново и Тула давали до двух литров крови и им плазмы, но туда ехать на весь день в одну сторону. В запасе оставались Переславля и Александров, до которых Гарин не успел дозвониться. Жора решил сначала привести то, что близко, а в дальние станции отправить найденных барденом двух водителей. и того выходило, что сегодня к ночи у него в кабинете будет 700 граммов эритромассы и около 5 литров замороженной плазмы. Криопрецепитат – хорошая штука, по сути, концентрат факторов свертывания из плазмы. Все эти объемы позволят застабилизировать не больше двух суток жизни несчастному дядьке, а впереди выходные – Значит, еще крови плазмы несколько литров Гарин сможет раздобыть не раньше вторника, когда начнут выдавать заготовленные в пятницу и понедельник. В борьбе с ДВС Гарин и Ворчун должны будут провести несколько суток на работе и периодически делать больному невезучиву, дал бог фамилию, плазма ФРС, удаляя из его крови продукты деградации фибрина, ПДФ, которые являлись факторами развития поддержки ДВС-синдрома. Он вспомнил роженицу из далекого 85-го, которой было заготовлено около 40 литров цельной крови. Теперь он такой глупости не совершит. Ему нужна замороженная плазма и возможность чистить больному кровь плазмоферезом. Все это в Исхилле оказалось возможным, а значит у невезучего гораздо больше шансов выжить, чем у той женщины. Жора услышал, как завтра Бланк будет орать на утренней конференции. В моем центре больные не должны умирать, не должны от кровотечений из пункционного отверстия. Вы из своего кармана оплатите все затраты. Если вы еще раз допустите подобную ситуацию, я вас всех выгоню. Гарин решил заночевать в отделении. Приняв плазму и кровь от найденного Бардином водителя, что к двум часам ночи привез компоненты из Калуги, он лежал в сумерках на кушетке в ординаторской и думал, как так вышло, что, обсуждая с Анной ДВС-синдром, Он фактически накликал его у больного. Или это просто совпадение? Кто-то громким левитановским голосом сказал прямо в голове. «Большой уже, а все совпадение веришь?» Гарин уснул.